Глава двадцать пятая. Больница под кроватью. Тот, кто никогда не возился с заболевшим джинном, не может даже представить себе, какое это утомительное и хлопотливое дело — лечить старика. Прежде всего возникает вопрос, где его держать? В больницу джинна не положишь и дома На виду его тоже держать нельзя. Во-вторых, как его лечить? Медицина ведь рассчитана на лечение людей, а не сказочных волшебников. В-третьих, заразна ли для людей болезни Джимов? Все эти три вопроса были тщательно обсуждены ребятами, когда они на такси увозили бредившего хаттабыча из цирка. Было решено. Второе. А в больницу не вести, а держать его со всеми возможными удобствами у вольки под кроватью. Предварительно предложив ему для безопасности сделаться невидимым. Второе. Лечить его, как лечат людей от простуды. Давать нам сейчас аспирин, поичаем с малиновым вареньем, чтобы хорошенько пропотел. Третье. Болезни джиннов людям очевидно не передаются. К счастью, дома никого не было. Хатабыче удалось спокойно уложить на его обычное место под кроватью. Женя побежала в аптеку и в гастроном за аспирином и малиновым вареньем, а Волька пошел на кухню разогреть чай. — Ну вот и чай готов! — весело сказал он, возвращаясь из кухни с чайником в руках. — Будем пить чай, Хатабыч! — А! — ответа не последовало. — Умер! — ужаснулся Волька. И вдруг почувствовал, что, несмотря на все неприятности, которые уже успел ему доставить Хатабыч, будет очень жалко, если старик умрет. Хатабыч миленький, залепетал он и, встав на коленки, полез под кровать. Но старика под кроватью не оказалось. — Вот, нелепый старик! — рассверепел тогда Волька, сразу позабыв о своих нежных чувствах. — Только что был здесь! — и уже успел куда-то запропаститься. Неизвестно, какие еще горькие слова произнес бы Волька по адресу старика, если бы в комнату в это время не ввалился Женька, шумом волоча за собой Хаттабыча. Старик упирался и бормотал себе под подно что-то несвязное. «Вот чудак! Нет, ты подумай только, что за чудак!» Возмущался Женя, помогая укладывать больного под кровать. Возвращаюсь-то я по улице, смотрю, а Хаттабыч стоит на углу с мешком золота и все норовит сучить его прохожим. Я его спрашиваю, ты что здесь делаешь с повышенной температурой? А он мне отвечает, я, мол, чувствую приближение смерти. Я, мол, хочу по этому случаю раздать милостыню. А я ему говорю, чудак ты чудак, кому уж ты, говорю, собираешься раздавать милостыню? Где ты у нас видел нищих? А он мне говорит, в таком случае я пошел домой, вот я его и привел. Лежи, старичок, поправляйся, умереть всегда успеешь. Хаттабычу дали лошадину дозу аспирина. Скормили ему щаем всю банку малинового варенья и, укутав получше, чтобы пропотел за ночь, уложили спать. Старик, полежав некоторое время спокойно, вдруг заволновался. и собрался встать, чтобы пойти к Сулейману и Бандауду и извиняться за какие-то давние обиды. Потом он заплакал и стал просить Вольку, чтобы тот сбегал в Средиземное море и Индийский океан, разыскал там на дне медный сосуд, в котором заточен его дорогой братик Камар Юсуф и Бнахатаб, освободил его из заточения и привел сюда. «Мы бы так чудно зажили здесь все вместе!» — бормотал он в бреду, заливаясь горючими слезами. Через полчаса старик пришел в сознание и слабым голосом произнес из-под кровати. «О, юные мои друзья! Вы не можете себе вообразить даже, как я вам благодарен за вашу любовь и дорогое ваше внимание. Окажите мне...» Прошу вас еще одну услугу. Свяжите мне покрепче руки, а то я во время горячки такое наколдую, что потом боюсь и сам ничего не смогу поделать. Старика связали, и он моментально уснул, как убитый. Наутро Хаттабыч проснулся совершенно здоровым. Вот что значит вовремя подданная медицинская помощь, — удовлетворенно сказал Женя Богорат и твердо решил по окончании школы поступить в медицинский институт.